«Ты машину хорошо водишь?» В девятнадцать лет дядька за баранку посадил. «Хочешь, поговорю с братом, им вечно шоферы на оперативные машины нужны? Конечно, работа нервна, но все же лучше, чем на дороге стоять и в институт сумеешь поступить, в автодорожную, на вечернее, хотя ты на и не будь хорошо зарабатываешь?» «Я бы пошел водителем по детски радостно постовой. Вранье это насчет денег на дороге. Их совсем не так уж и много. А вы правда можете с братом поговорить? Он сейчас в отпуске, а когда приедет, сразу попрошу. И что мне вам за это сделать? Узнай подробности про Волгу. Что за ДТП? Кто виноват? Ну, сам понимаешь, тебя как зовут, Влад? Вот, держи. Это номера моих телефонов. Первый на дачу, второй мобильный. Ладно, деловито кивнул паренек. Идет, я вам по своим каналам мигом все узнаю. А вы меня шиферить пристроите? Только не сини, попросила я. Меня время поджимает. Я села в жигули, доехала до магазина, набрала продукты в проволочную тележку и встала в очередь. от чего то в большом супермаркете работала только одна касса. Чтобы посетители не скучали, прямо над кассовым аппаратом на подставке стоял телевизор, народ кихикал. Глядя в экран, шла дурацкая передача с претензией на юмор. Отчего-то мне стало грустно. Наверное, я просто дура. Но почему, когда большинство населения катается по полу от смеха, мне не хочется даже улыбаться? А вдруг дело не во мне? Может, просто профессиональные шутники измельчали? И потом меня не веселит, как бы это выразиться помягче, генитальный юмор. Кстати, я могла бы рассказать писателям, пишущим скетчи для эстрадных исполнителей. Много забавных сюжетов, правда, основную массу. Их я узнала от отца. Мой папа, хоть и имел на плечах погоды генерала, на самом деле был ученым, доктором наук, академиком. Занимался отец ракетостроением. Вся его трудовая и научная деятельность была строго засекречена вопреки расхожему мнению о том, что ученые люди угрюмые, забывающие есть, пить, умываться из-за того, что поглощены научными сысканиями. Мой отец был веселым человеком, любящим розыгрыши и шутки. Впрочем, его коллеги тоже обладали чувством юмора. Как-то раз, 1 апреля, они решили подшутить над сотрудниками Центра управления полетами. В те годы космонавтика только начинала развиваться, и имена летчиков были известны всей стране. Подготовку к спектаклю, в кавычках, сделали на земле. Честно говоря, отец сомневался, согласится ли космонавт Н. на то, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Но летчик сначала долго хотал, когда услышал, сценарии в кавычках. А потом, потирая руки, сказал «Вы, только, ребята, не забудьте само действие на видеопленку записать. Очень хочется на морды дежурных посмотреть». И вот настало 1 апреля. В определенный час Центр управления полетов вызвал корабль. Ну, предположим так. «Алло, Союз, вы нас слышите? Ответьте Земле!» «Привет, ребята!» Донесся из наушников бодрый женский голос. У нас тут все отлично. При этом следует отметить, что во время некоторых сеансов связи космонавта не видно на экране, его только слышно. Центр отключился, дежурная смена привела в порядок нервы и повторила вызов. «Да слышу я вас!» – прозвел женский голосок. «Куда сами пропали? Говорю же, дела идут прекрасно!» Кто на связи? Абсолютно обалдели сотрудники ЦУФа. «Вы меня не узнали?» — обиженно воскликнула дама. «Наташа, жена Энн, вот привезла своему домашненького покушать. борчик котлетки, пирожки, вы не против? Не волнуйтесь, все свеженькое, только утром сделала». «А где Энн?» — только и сумела выдавить из себя начальник смены. Его подчиненные в полуопрочном состоянии стекли по креслам. «Так покушал и спать легко, пояснила Наташа. «Мне велел ничего не трогать, в особенность тут одну кнопку, такую здоровенную».